Глава 193. Территория катаклизма Вуран не стал сразу выдвигаться в поход, так как время было позднее. Выйдя из игры, юноша провел небольшую разминку и, закончив, погладил пустой живот. «Правильно говорят. Сначала тратим здоровье, зарабатывая деньги, а потом тратим деньги, чтобы восстановить здоровье. в порочный круг!» Физическое состояние юноши пока еще было в норме, но вот разум претерпевал колоссальную нагрузку, и пока было неясно, чем чревато дальнейшее издевательство над своим сознанием. Единственное, что мог сделать Уилл, это сходить к доктору и провериться, чтобы быть уверенным, что с ним все хорошо. Он решил, что как только поступит платеж от видеохостинга, то вместе с отцом наведается к доктору. А пока нужно было что-то приготовить». Разбойник шел в компании шести девушек, которые молча двигались за ним следом, окруженные и пропитанные голубой энергией. Парень уже давно отождествлял NPC с обычными людьми, поэтому ему претело такое положение дел. Сейчас он, по сути, был похож на тех, против кого боролся, пока служил. Ведьмы стали его заложниками, и это, помимо воли, очень сильно давило на ворона. Процессия не смогла остаться без внимания по пути к телепорту. Каждый норовил применить осмотр и узнать, кто это идет рядом с номером один. И реакция большинства был шок. У его спутниц минимум 67 уровень. Игрок с первого места вновь смог приковать к себе внимание необычными сопровождающими. Видео разлетелось быстро, и девятый линчеватель, увидев ролик, чуть не поперхнулся кофе. У него было только 8 часов утра, и он, как и большинство, просматривал текущие новости перед тем, как зайти в игру. «Особенно дурно ему стало от уровня аматылии. Этот щенок!» <смех> Кружка с грохотом опустилась на модную дорогую столешницу, расплескав напиток. «Что он задумал? долбаный ворон! Если он спутает нам карты, то я его из-под земли достану! Дорогой!» Из постели раздался сонный голос его жены, и Грей, глубоко вздохнув, повернулся к ней, изобразив улыбку. «Прости, спи дальше. Я сейчас закончу здесь и уйду в игру». «Ну, может, хотя бы на полчасика присоединишься ко мне. Я могу предложить тебе свою игру». Заигрывающий голос молодой женщины был мягок и манил к себе. но ну, если мужчина сейчас отвлечется, то его лидеры не простят ему очередное упущение с этим чертовым разбойником». «Салли, мне правда очень нужно работать. Иначе мы не сможем позволить себе таких роскошных апартаментов. Ты же знаешь». «Знаю, знаю. Ладно, тогда...» Женщина потянулась на кровати и, неожиданно улыбнувшись, откинула одеяло вверх, позволяя мужчине увидеть обнаженную грудь и красивое нижнее белье. «Удачи тебе там! Спасибо, милая!» Грей бросил взгляд на экран, где все еще шел ролик, на котором ворон в сопровождении столь знакомой ему ведьмы двигался в сторону портала. Потом, на ухмыляющуюся жену и что-то промычав, направился к стоящей в углу капсуле. «Боюсь, мне нужно что-то помощнее удачи!» Подземелье Дамилии располагалось внутри длинной горной цепи Элдато, то самое подземелье, про которое ворону рассказывала Чамира. Вдоль этой цепи, помимо домилии можно было найти еще много инстансов и данжи разного типа. Где-то здесь находился скрытый проход, ведущий к укрытию ведьму. Ворон, подходя к данжу, сразу заметил большое количество игроков, которые группами отправлялись внутрь. Это было одно из тех подземелий, которые открыты постоянно. Группы, что входили сюда, не пересекались друг с другом, так как для каждой пати создавалась отдельная копия данжа. Увидев Ворона, многие одиночки стали проситься взять их себе в группу, но получали твердый отказ. «Я не собираюсь качаться, так что компания мне не нужна». Уилл даже не стал останавливаться, потому что в этом в любом случае не было смысла. «С таким арьергардом в качестве поддержки местные данжи ему точно будут под силу». Но когда он отклонил очередную просьбу, то услышал в ответ то, что заставило его остановиться. «Так я тоже не собираюсь. Почти все, кто здесь есть, охотятся на Тоника». «Тоника? Ты не знаешь? А, ну да, ты же не местный». Парень, что с ним разговаривал, постоянно оглядывался, будто боялся с кем-то встретиться, и говорил легка торопливо. Его 25-й уровень был невероятно мал и сильно выбивался из общей массы здешних игроков. Раз в день здесь можно поймать светлячка, который при идентификации высвечивается как тоник. Эти светлячки при использовании навсегда увеличивают одну из характеристик питомцев в случайном порядке на разное количество очков. Один игрок может использовать только одного такого светлячка. «Хо, что значит раз в день один тоник на игрока? То есть из всей этой толпы, что вошла внутрь, только кто-то один поймает этого? А как они вообще выглядят?» «Да-да, все именно так. Их фото можно глянуть на форумах». «А если его уже с утра поймали?» «Все сразу узнают об этом. Как только его поймают, свет в пещере... Видишь свет?» Шебутной парень с ником Сейлер показал в сторону пещеры, и Уилл понял, о чем тот говорит. Из подземелья до милии шел туман пропитанный солнечным светом, поток энергии. Так вот, когда он пропадает, это значит, что кто-то поймал Тоника, и все созданные на тот момент подземелья сразу преобразуются. Монстры становятся гораздо сильнее и агрятся на любой шорох. А кругом не видно ни черта. Любой источник света становится бесполезен. Хм... Чтобы поймать такое редкое чудо, нужно потратить время. Поэтому ему придется пропустить данное мероприятие. «Ясно. Но ловить этого светлячка я тоже не собираюсь. Тут есть еще кое-что, но мне никто не верит. Почему?» «У них и спроси», — огрызнулся Сейлер. «Но если у кого-то и получится поймать его, то только у тебя. Все, что о чем я прошу взамен, это пятьсот золотых». Выпалив как на дыху такую сумасшедшую цифру, парень смотрел на ворона, ожидая реакции, и тот не заставил себя ждать. Уилл на мгновение замер, и в воздухе будто лопнула натянутая струна после чего он разразился диким смехом. Теперь понятно, почему тебе никто не верит. Почему так мало просишь-то? Прекрати, ты не понял меня. Я прошу деньги в том случае, если окажусь прав. Хорошо, хорошо. Допустим, и что за информация стоит 500 золотых? Стараясь прийти в себя после услышанного и успокаиваясь, Уилл приготовился слушать рассказ. «Нам надо отойти. Вдруг нас услышат». Сейлер собрался уходить, когда ему на плечо легла рука, и он, обернувшись, увидел жуткий оскал ворона и уставившиеся на него золотые вертикальные зрачки. «Стой здесь и рассказывай. Не ты ли говорил, что тебе никто не верит? Значит, ты рассказываешь это чуть ли не каждому встречному. Я не рассказываю всем подряд». Тем не менее, парень больше не пытался отойти и, еще больше понизив голос, поведал разбойнику занятную байку. Мол, после того, как поймают белого тоника в пещерах вместе с темнотой и более сильными монстрами, появляется черный тоник. «Любопытно. Только на чем основаны твои выводы? Эм, ну, глаза парня вновь забегали, и он еле слышно пробурчал. Мне рассказала это одна старуха из деревни неподалеку». «Хо, ясно». «Ладно, мне нужно торопиться, а то, глядишь, одного важного человека убить могут. Бывай!» Уилл махнул рукой, и его свита из ведьм, синхронно развернувшись, пошла вместе за тем, кто их подчинил. «Что? Ты тоже не веришь мне?» Его полный бессилия голос донесся до юноши, который медленно остановился и, слегка повернув голову в бок, ответил. «Как раз наоборот!» «Внимание! Игрок Белый Ворон хочет добавить вас в друзья!» Глаза Сейлера распахнулись, и он с благодарностью посмотрел вслед разбойнику. Хоть кто-то поверил ему, может быть, это и было неправдой, но ведь никто и не проверял. А все из-за того, что в наступающей темноте это было невозможно сделать. Если этот разбойник сможет доказать его правоту, то все те, кто ему не верил, могут идти прямиком в ад. Кстати, Уилл резко остановился и повернулся к парню, слегка нахмурив лоб. Он что, передумал в случае успеха давать мне деньги? «Хотя я, конечно, перегнул палку, но если этот черный тоник окажется не таким хорошим, то я согласен и на меньшую сумму». Сейлер уже собирался уточнить этот момент, но его мысли расходились с мыслями ворона. «Ты не в курсе, какой максимальный уровень для этого данжа?» «Такие подземелья в связи с их особенностями имеют повышенный порог. Насколько я знаю, на нашем этаже такой порог 100». «Это очень приятная новость». Лицо разбойника сразу расслабилось, иначе бы он просто не знал, как добраться до Ульфмара. Вход в большинство таких подземелий не был ограничен количеством игроков. Вы могли качаться соло, если были в себе уверены. Заходя внутрь, юноша получил системное сообщение о названии подземелья и, не сбавляя скорости, начал двигаться вперед. Судя по находящимся здесь игрокам, от местных мовов не стоило ожидать высокого уровня, где-то в пределах 40 50 Увидев первых обитателей данжа, Уилл не стал бросаться в бой. Это было хорошим местом, чтобы проверить, как будут сражаться ведьмы. Пусть он и планировал в будущем их по одной освобождать, но поводок ослаблять ни в коем случае не собирался. Ему лишь стоило чем-то завлечь конклав, чтобы они добровольно согласились пойти за ним. Ведьмы, которые, как и он, были сильнее местных мобов, разделывали их в подарях. Пользуясь случаем, Уилл скармливал их Аиду и медленно продвигался вперед. Подземелье Дамилии было обиталищем разнообразных насекомых и жуков, которые в реальном мире обычно живут под камнями. Конечно, здесь они были увеличены в размерах, как полагается. Плюс имели скиллы, которые были, как всегда, малоприятны. Ну а ведьмы, словно отточенный механизм, справлялись с этими мобами, убирая одного за другим. Или же, если те нападали группами, устраивали им форменный геноцид. Если бы на месте женщин, девушек и была обычная команда игроков, то они, как и полагается, дошли бы до конца, убили босса и довольные покинули данж. Но причина их прихода была иная. Найдя нужную пещеру, одна из сестер достала необходимые ингредиенты и, подойдя к одному из сталагмитов, которых здесь было словно камней на дне морском, открутила от него верхушку, в которой оказалась тонкая емкость, идущая глубоко внутрь. Засыпав все в правильном порядке, ведьма закрутила крышечку сталагмита и отошла, встав позади ворона. В пещере послышалось слабое, но с каждой секундой становившееся все громче и громче шипение. И когда оно достигло кульминации, все резко прекратилось, а пещеру стал заполнять густой зеленый туман, благодаря которому в стене начала появляться дверь. «Нам туда?» Обратившись к Амателии, Уилл увидел слабый кивок. «Помимо заклятия на пол, там же нет больше других ловушек?» «Нет!» Спрашивая, Ворон подозвал одну из девушек, которой в порыве дал имя вторая, и сказал, чтобы она шла впереди. Еще до того, как войти в подземелье, ауил помнил, что Чамира как-то упоминала про то, что он не сможет попасть в университет, потому что он не женщина. По пути сюда он решил уточнить, что она имела в виду. Оказалось, что собери он тогда ингредиенты и засыпь в правильном порядке, войдя в дверь, он умер бы моментально, даже будь он гораздо выше сотого уровня потому-то первой и должна была войти женщина, чтобы деактивировать заклятие. Как только он прошел в дверь вслед за второй, перед ним всплыло новое сообщение. «Поздравляем! Вы первый, кто посетил лощину лунного проклятия. Вы получаете плюс 25 очков влияния, плюс 2 ловкости, плюс 1,5% к магическому сопротивлению. Вот только данное сообщение меркло на фоне следующего». Внимание! Вы попали на одну из территорий внезапных катаклизмов. Радиус 20 километров. Длительность 10-30 минут. Примечание. Территория внезапного катаклизма – это территория, подчиненная природному бедствию, которая возникает спонтанно и может застигнуть игроков в любое время, пока они находятся на подвластном ему участке. Если вы стали его свидетелем, то покиньте его радиус как можно быстрее. Аматылия. Уилл пока не совсем понимал, где очутился, и единственные, кто могли ему объяснить, это были ведьмы. А чем известна лощина лунного проклятия? Девушка хмыкнула и слабо приподняла уголки губ. Все, кто попадает под него, становятся женщинами. Ты думаешь, почему мы выбрали это место для нашего университета? Становятся женщинами? Ха -ха, и как же долго длится это проклятие? Отвечай! Будучи не в силах сопротивляться власти кристалла... Аматылия послушно ответила «Навсегда». «Правда, ты первый посланник, и мы не знаем, как проклятие действует на вас». «Тебе, поди, не терпится узнать, что из этого выйдет». Видимо, лишь взглянула в ответ, и Ворон понял, что на сто процентов прав в своем предположении. Кристалл хоть и подчинял разумных, но не лишал их собственного мышления, поэтому даже на почти нечитаемом лице девушки можно было ясно увидеть это желание».